Роно вынул из кармана свой талисман и потер его между ладонями. Воображаемая сила, которую придавал ему талисман, укрепила его в решении никому не доверять. Жить, как жил всегда, долгие годы, в воззлобленном одиночестве. — А я и так живу. Живу, как надо, — сказал он. — Катись к чертовой матери! Дедек отступил на шаг. Углы его рта поползли вниз. — Чёртовой матери! — шёптом повторил он. — Я всех посылаю к чёртовой матери! — сказал мальчик. Он попытался быть добрей но тут же устал от этой попытки. — Ну что, можно мне идти играть в лапту? — Ты можешь послать к чёртовой матери родного отца! — еле выговорил дедёк. Вопрос разнёсся эхом в пустоте его выметенной памяти и докатился до уголка, где всё ещё жили воспоминания о его собственном странном детстве. Всё своё странное детство он провёл, мечтая хоть когда-нибудь увидеть и полюбить отца, который не желал его видеть и не позволял себя любить. «Я же...» Я дезертировал из армии, чтоб пробраться сюда, чтоб тебя отыскать, — сказал дедёк. В глазах мальчика мелькнул живой интерес, но тут же погас. — Они тебя заберут, — сказал он. — Они всех забирают. — Я угоню ракету, — сказал дедёк, — и мы с тобой, и с твоей мамой сядем в неё и улетим. — Куда? — спросил мальчик. — В хорошее место. — сказал дядюк. — Что еще за хорошее место? — сказал Хрона. — Не знаю. Придется поискать. — сказал дядюк. Хрона, словно жалея, его покачал головой. — Ты уж извини, — сказал он. — Только, по-моему, ты сам не знаешь, про что говоришь. Из-за тебя перебьют кучу людей, больше ничего. — Ты хочешь остаться здесь? — — спросил дедёк. — Мне здесь неплохо, — сказал Хрона. — Можно пойду играть в лапту, а? Дедёк заплакал. Его слёзы потрясли и ужаснули мальчишку. Он ни разу в жизни не видел плачущего мужчину, сам он никогда не плакал. — Я пошёл играть! — отчаянно закричал он и вылетел из кабинета. Дедёк подошёл к окну. Он поглядел на железную площадку для игр. Теперь команда Хрона ловила мяч. Юный хронов встал в её ряды лицом к подающему, которого Дедёк видел со спины. Хрона поцеловал свой талисман, сунул его в карман. — Не зевай! Ребята — «Ребята!» — хрипло крикнул он. — «А ну, ребята! Бей его!» Подруга-детька, мать юного Хрона, работала инструктором в школе шлимановского дыхания для новобранцев. Шлимановское дыхание — это такая методика, которая позволяет человеку выжить в вакууме или в непригодной для дыхания атмосфере, без скафандров и прочих громоздких аппаратов. Главное в этой методике – приём пилюль, содержащих большой запас кислорода. Кислород всасывается в кровь непосредственно через стенки тонкого кишечника, а не через лёгкие. На Марсе эти пилюли носили официальное название «боевой дыхательный рацион», а попросту назывались «дышарики». безвредный но совершенно непригодный для дыхания атмосфере Марса Шлимановская дыхательная методика очень проста. Человек продолжает дышать и разговаривать нормально, хотя его лёгкие не извлекают кислорода из атмосферы, его там нет. Положено регулярно принимать дышарики, и всё в порядке. В школе, где служила инструктором подруга-детька, новобранцев обучали более сложные методики, необходимые для жизни в вакууме или в ядовитой атмосфере. Одних пилюль тут мало. Надо еще затампонировать уши и ноздри и держать закрытым рот. При малейшей попытке дышать или говорить может открыться кровотечение, а потом человек умирает.